Глава 24. Майкл Адерли. Пожалуйста, только вернись, надрывно шептала Анита, вцепившись в мой плащ мертвой хваткой. Она вся дрожала, будто замерзла, хотя ночь была теплой, даже душной. Обнял ее и пообещал. Я вернусь. Адерли, время? Окликнул меня эксатадор. Посмотрел поверх головы ведьма на эльфа и кивнул другу. Одними губами беззвучно произнес: Берегите ее! Эльф прижал кулак к груди, молчаливо клянусь. равелла прикрыла глаза, также без слов давая обещание. Мне нужно идти, произнес ласково, взял лицо Аниты в ладони и нежно-нежно поцеловал, припухшие сладкие губы. Ты обещал взять меня в жены, напомнила она. Сдержи обещание. Она попыталась говорить насмешливо, строго, но я. Видел в ее глазах тревогу. «Все будет хорошо». Улыбнулся прекрасной и любимой женщине. Вынул из кармана плаща бутылек с зельем и откупорил зубами крышку. Первым почувствовал запах. Ядовитого зеленого цвета зелья защекотало ноздри. Запах оказался манящим, сладким и тягучим. Заставлял принюхиваться. «Это Аламис Поняла мою эйфорию от аромата Анита ободряюще улыбнулся грустной ведьме и произнес «Что ж, да начнется веселье». Вошел в заранее начерченный рунический круг и опрокинул в себя содержимое флакона. Варева на вкус оказалось горьким, шипучим, вязким и одновременно огненным, будто я выпил кружку жидкой лавы. Глубоко вдохнул теплый воздух и медленно опустился на мягкую траву. Сложил руки на груди и последний раз посмотрел на друзей и любимую ведьму. Экситадор, Равиэлла и Анита сделали шаг назад. Лунный свет последний раз тронул Землю и исчез. Про себя зашептал заклинание защиты. Вовремя успел. Ощутил, как сердце мое замедлило ход и замерло. Дыхание стало прерывистым и, наконец, остановилось. Время для моего тела и духа застыло. Медленно, чтобы привыкнуть к новому состоянию, открыл глаза. Реальность прошлого, настоящего и будущего — Разорвалась. Меня больше не было на поляне иолонса. Также медленно сел, щурясь, закрываясь, плащом огляделся. Местность сменилась продуваемая сухим колючим ветром безжизненной серой пустыней. Свинцовое небо озарялось слепящими вспышками молний. Оставил в руническом кругу маяк кольцо, чтобы в случае опасности незамедлительно вернуться. Правда, будет больно, и сила идет немерено но так нужно. На безопасности скупиться не стоит, никогда. Ветер рвал мою одежду и пытался прорваться к телу. Усиленная защита едва спасала. Удивительно, что за изнанкой времени магия слабо действует. Зато это место высасывает силы, будто жадная пиявка. Анита хорошо напитала меня. Сил хватит. Должно хватить. Тронулся в путь. Каждый шаг давался трудно, будто на ногах гири повисли. Ровно 40 шагов прошел — и я заговорил слова заклинания, чтобы увидеть прошлое, увидеть лица и узнать имена предателей, которые решили отравить весь мир возвращением черного дракона. «Земля тишины, дорога молчания, пески времени!» — крикнул я. По ладони ритуальным кинжалом сделал первый надрез. Тяжелые капли крови упали на безжизненную землю, испощренную рытвинами и бороздами, словно проклятыми черными венами. Земля жадно проглотила мою кровь. На месте кровавых пятен появился черный кривой отросток и обвил мою правую ногу. «Прошу разрешения пройти порог времен, увидеть прошлое, запомнить все и вернуться. Да будет так!» Второй надрез более глубокий, и кровь быстрее потекла по руке, упала на землю, и снова сухая почва впитала ее в себя. Вырос новый корень и обвил другую мою ногу. «Еще!» Услышал в своем сознании шелестящий голос голодной бездны, стеснул зубы и сделал еще порез, кровь текла, не прекращаясь. Сел на корточки, крепко удерживаемый сухими корнями, и приложил кровоточащую ладонь к сухой земле. И мое тело словно обожгло. Земля разверзлась, и черные корни ветви полезли наружу, обвивая меня, точно заключая в кокон. Они сдавливали, жадно тянулись к моим венам. Желали порезать, будто невзначай, и напиться живительной крови и силы. Все шло правильно. Ритуал, описанный одним магом, вершился как надо. Но как же больно! Когда казалось, что меня сейчас раздавят корни, они вдруг застонали, затрещали и осыпались прахом. И я сам упал, ощущая дикое головокружение, тошноту и упадок сил. Без времени всегда голодная, и моей крови этому месту хватит ненадолго. Вдруг все вокруг стало меняться. Исчез ветер, исчезла безжизненная земля, и я увидел и услышал. Договор заключен. Душа останется в залоге. Когда он пробудится, вы станете его свитой. Не обделит вас силой своей и мудростью своей. Вы должны уничтожить потомков. Оставить только тех, в чьих жилах течет кровь предателей. Перед глазами мелькали лица, обрывками в сознании влетали фразы. «Как же много знакомых лиц! Неужели ваши жизни настолько жалки, что вы готовы душу продать ради будущего, которое никогда не наступит? Потом я увидел его. Как же я не ощутил эту мразь!» Жал руки в кулаки, впечатывая взгляд в одного из тех, кто был в первых рядах предателей. А потом мои силы иссякли. Видение прошлого пропали, но я запомнил каждого. Я лежал на земле в мире, где нет времени, нет жизни, и понимал, что не могу пошевелиться. Не могу даже губы разомкнуть, чтобы хоть слово сказать, чтобы позвать. Впервые в жизни меня охватила дикая паника. Мозг еще не мог осмыслить случившееся, но уже послал сигналы телу — опасность. Мышцы напряглись, но тело не поддавалось, будто его специально опутали заклинанием обездвиженности. Силы из меня уходили слишком быстро». Сосредоточился и начал мысленно произносить заклинание, позволяющее вернуть телу подвижность и освободиться от путь накинутых на меня без Изнанка решила сожрать меня, но я не дамся, скорее подавится и отравится. Заклинание требовало сил, но их остались крохи. Все, на что меня хватило это призвать маяк. Кольцо оказалось в моей руке, и остатками сил сжал его, как мог. Вокруг меня тут же вспыхнул рунический круг, и ветер усилился. Земля застонала, задрожала и пошла новыми трещинами. Без времени не желала отпускать сладкую сильную добычу. Земле не хватило моего дара, крови и силы. Ей нужен был весь я. Она выкачивала из меня уже жизненные силы, и я ощущал, как в груди начало гореть, словно я оказался под водой. Кислорода нет, легкие распирает. Сознание ищет варианты и способы выбраться из ловушки. Тело до предела напрягается, вены вздулись, жилы вот-вот лопнут, но шевельнуться так и не могу. А потом земля начала поглощать меня. Пылью, пеплом, прахом она просачивалась в меня сквозь поры, утяжеляя без того неподвижное тело. Дыхание превратилось в хрип, сознание начало гаснуть, и вдруг все прекратилось. Темнота. Что такое вечность? Как можно назвать то, что не имеет ни начала, ни конца? Вечность — бескрайние просторы темноты, россыпи ярких звезд и туманностей. Вечность — это полет, который будет длиться всегда. Но даже в вечности мне нет покоя. Острые иглы впились в мое тело и лицо, заставив тело изогнуться от дикой боли и закричать. Боль поразила каждую клетку моего тела, каждый нерв, не пропустив ни единого участка кожи. Она жидким огнем обожгла все мои вены, скрутила жила, разломала и вывернула кости. Но сквозь собственный крик я услышал очень далекий шепот. «Живи! Живи!» «Анита Дане». Казалось, мой мозг работал со скоростью света, вырисовывая различные варианты развития событий. Я держала в руках часы и следила за каждой секундой, отрываясь лишь на светящийся рунический круг — куда должен вернуться инквизитор. За изнанкой времени нельзя находиться больше трех-четырех часов. Даже самый могущественный маг будет высушен и развеян в песках времен, а его душа развоплощена. Майкл об этом прекрасно знал, и он должен вернуться как можно быстрее. Секунды превращались в минуты, а минуты складывались в часы. Ужасно, когда приходится быть в неведении. И еще хуже, что необходимо просто ждать. «Почему он не возвращается?» бросила резко, обращаясь к эльфам, словно они были виноваты, что инквизитор застрял за изнанкой. Ты слишком эмоциональна, произнесла Равиела. Ее голос был до зубного скрежста спокоен. Он вернется? Перевела взгляд на Эксатодора. К моему удивлению, даже ужасу, эльф отвел взгляд в сторону и ответил: Надеюсь. В смысле? Закидывать эльфов вопросами не выйдет, не ответят. Оставалось ждать. Когда минуло три часа, я ощутила приближение паники. «Невозможно предугадать, что случится за изнанкой. Его кровь будет на твоих руках», — произнес внутренний голос, и я едва не взвыла от невозможности хоть как-то помочь Майклу вернуться. А, собственно, у бессилия внутри образовалась разъедающая все горечь. Три с половиной часа прошло, и даже эльфы начали нервничать и переглядываться. В их взглядах я прочла сожаление. «Ну уж нет. Ты мне обещал. Я не выдержала и бросилась к руническому кругу. Зная, что могу нарушить весь ритуал, могу сама погибнуть. Но я не могу больше ждать. Не могу!» «Нет, стой!» — закричали эльфы. Я не обернулась, решительно переступила черту, выдернула из кармана другую склянку с зелем. Никто не знал, что несколько капель я сохранила для себя. Как чувствовала, что понадобится. Выпила зелье. Клинком резанула по ладони и приложила ее к земле со словами. «Верни мне его! Немедленно!» Мышцы по всему телу начали гореть, но я не обращала внимания на боль. Я вмешалась в ритуал и явно нарушила планы изнанки. Я с трудом ворвалась за изнанку. Ритуал нарушен, круг разорван, но я успела. «Майкл!» — закричала, что есть мочи, и увидела в сорока шагах от себя Инквизитора, почти полностью погруженного в серую безжизненную землю. Не передать словами, как тяжело было двигаться — Каждый шаг — настоящий героизм. Ветер пытался сбить с ног. Но разве подобные мелочи смогут сдержать разгневанную женщину? Любовь способна мир вывернуть наизнанку. И зря это место решило лишить меня моего инквизитора. Схватила мужчину за руку, в которой он сжимал кольцо, и сжала его кулак. Нас тут же охватило сияние и выбросило обратно в рунический круг эльфийской земли. Мне казалось, что я слышала, как изнанка времени разочарованно взвыла. Сил мое вмешательство отняло у меня столько, что перед глазами все плыло, а на языке я ощутила привкус крови. Кровь потекла, и износ тоже. Но это все мелочи. Взяв себя в руки, используя резерв из собственных жизненных сил, склонилась над Майклом, который выглядел очень неважно. «Майкл!» — выкрикнула я и начала трясти его за плечи. Он не издал ни звука, не подал ни единого знака, что слышит меня. Я бросила дикий взгляд на эльфов, Увидев мое лицо, эльфы отступили. Почему он не приходит с себя? Грозно крикнула я. Они-то? Сочувственно произнесла Арвела. Он не смог, изнанка времени оказалась сильнее. Нет! рявкнула я, ощущая, как по щекам текут слезы. Они смешивались с кровью и капали на инквизитора. Посмотрев на Майкла дрожащими руками, я дотронулась до его лица, шеи, стараясь поднять его голову, чтобы он взглянул на меня. Майкл! взмолилась я. «Живи! Живи!» Его время вышло, Анита. С давленным голосом произнес эльф. Он знал, на что идет. «Возьми маяк, его кольцо. На нем осталось то, что он увидел. У нас только сутки, чтобы извлечь информацию». Нежно раскрыла его ладонь и взяла маяк. Поцеловала руку инквизитора, а потом резко повернулась к эльфам и бросила Экситадору кольцо. «Ушли они или остались, для меня уже было неважно». «Ты не бросишь меня». Судорожно прошептала я. Я все исправлю, все сделаю, обещаю, обещаю, с тобой все будет хорошо. Легла рядом с инквизитором, обняла ладонями его лицо и поцеловала мягкие холодные губы. Я плакала, и теперь мои слезы катились по его щекам. Я посмотрела на его лицо, длинные ресницы, серый оттенок кожи. Майкл Адерли не дышал. Его сердце не билось. Из него ушла вся сила. Инквизитор был мертв. Запрокинула голову и закричала, как может кричать женщина, у которой сердце и душа раскололись на части. Не сберегла, не сумела. Мне показалось, что весь мир перевернулся. Жизнь остановилась во всем мире. Сила небесная, как же больно. Сила разрушительной энергии пронеслась через все мое тело. Сама земля напитала меня силой, восстанавливая. Ведь боль ведьмы — боль самой природы. Я остановила рыдание и осознала, что смогу его вернуть. «Я ведьма. Я могу». Ложила дрожащие ладони на его груди и, собрав всю имеющуюся у меня силу, направила в него. Тело Майкла дернулось, будто в него ударила молния. И сила тут же вернулась ко мне. «Нет, ты вернешь мне его. Найди его душу, достань, где бы он ни был». Выбрала в себя еще больше земной стихии, обратилась к воздуху и, получив колоссальный источник энергии, снова направила магический разряд в тело Инквизитора. Снова и снова позволяла первозданной мощной энергии проходить через нас обоих. Мне было очень больно. Пропускать с такой скоростью через себя силу — это сумасшествие. Но мне было плевать на боль. Плевать, что могла надорвать свое сердце и сама умереть. Пусть так. Вскоре мы были окружены сияющей энергией, будто северное сияние укутало нас. Сила была горячая. Я раскалила магию до состояния, когда может произойти катастрофа. Я услышала чьи-то крики. Видимо, эльфы увидели, почувствовали творимую мной магию и пытались остановить, но подойти не могли, они сгорят, как спички. Круговорот моей ведьминской и природной силы окружил нас, скрывая от посторонних глаз. Живи, Майкл, живи! прошептала я. Илья забери с собой. Склонилась над ним и поцеловала в губы. Яркая вспышка озарила и Алонс. Я тихонько позвала его по имени. Майкл! Он открыл глаза и посмотрел на меня мягким и любящим взором. «Ты не позволила мне уйти», — прошептал он. Погладила его щеки, подбородок, губы. Инквизитор внимательно смотрел на меня. Я увидела удивление в его глазах. «Ты вернула меня», — хрипло произнес он. «Я чувствую, как ты связала нас одной нитью». Кивнула и прижалась губами к его губам. Снова по щекам потекли слезы. Теперь у нас с тобой одна жизнь на двоих». «Я рад, что ты вернулся», — похлопал эльф инквизитора по плечу. «Твоя ведьма совершила нечто невероятное». Майкл лишь прижал меня к себе крепче. Я скорчил рожу к Ситадору. Но эльф сделал вид, что не заметил, уткнулась носом инквизитору в плечо и прикрыла устал глаза. Нам требовалась горячая ванна, чистая одежда, эльфийское средство для ускоренного роста волос и длительный отпуск. Что-то чувствую себя выжатой до самого предела, и даже больше. Определенно стресс ведьмам противопоказан. Изнанка высосала из нас все силы. Мое сумасшествие с энергией стихий тоже не прошло даром. Я была опустошена, и мне требовалось колоссальное восстановление. Инквизитору тоже. «Ты забрал маяк», — вдруг произнёс Майкл. «Ты всё увидел?» Экситадор ответил резко. «Этот Ролл сразу нас насторожил. Его гейс был неправильным. Точнее, это и не гейс. Он не проклят. Он продал свою душу, Майкл». Я отцепилась от Инквизитора. «Погодите. Виктор Роллс, замешан в той трагедии с магами и причастен к появлению в мире демонических сущностей?» Прошептала, при этом округлив глаза до размеров блюдец. «Да, Ани-то Виктор не тот, кем кажется. Он готовил капкан». Зло процедил Майкл капкан на инквизитора усмехнулся эльф потом взглянул на меня но промахнулся в его планах явно не было тебя анита ты вся карты спутала что ты с ним сделаешь посмотрел на своего мужчина инквизитор выглядел ужасно как восставший из мертвых хотя почему как ничего хмыкнул он глядя при этом на эльфа так ведь мой друг перевела взгляд на Экситадора. вы его оставите «Здесь?» — произнесла удивленно. «Я увидел всех, Майклов. Ты и твоя ведьма сделали очень много для этого мира. С вас достаточно. Остальное уже наша работа. Пришла пора нам немного размяться и очистить лантан от возникшей заразы. Его величество будет рад оказать любую поддержку Эксетадор, как и остальные монархи. Никто не обрадуется возвращению Черного дракона. На одном дыхании сказал инквизитор» он не вернется со всей уверенностью пообещал эльф и вдруг открытый радостно улыбнулся мне улыбнулся отдыхайте вы заслужили